109 февраль 17. -е. Жизнь остается, но форма выражения меняются постоянно. Жизнь вечна. Вечен процесс непрерывных изменений жизненных форм. Смерть формы совсем не означает смерть жизни. Жизнь умереть не может. В этом процессе нескончаемых изменений совершенствуются и утончаются формы. Претерпевают изменения и все оболочки до огненного проводника включительно. В человеке при этом происходит оформление всех его оболочек. Процесс этот длительный и необычайный. 18 миллионов лет человечество уже одарено самосознанием. И даже ментальное тело, не говоря уж об огненном, оформлено далеко не у всех. Ступени совершенствования носителей духа, намеченной эволюции, не заканчиваются оформлением огненного тела. Когда будет завершен четвертый круг, В новом, пятом, проводники получат новый импульс для своего развития, и оформленное уже ментальное тело будет продолжать совершенствоваться и развиваться, накапливая новые способности и силы. Абсолютный слух указывает на возможность абсолютного состояния всех чувств человека. Их гармоническое взаимодействие в человеке позволит подойти к постижению мира с иной, более расширенной точки зрения. Свободное проявление и активность во всех своих проводниках на всех планах существования сделают беспредельность полем деятельности сознания. Каждому принципу в человеке соответствуют определенные сферы пространства. О двух высших из них не приходится уж говорить, ибо до их осознания человечество еще не дошло. Хочу этим сказать, что в беспредельности для человека эволюции предопределены такие возможности, которые превосходят самое пылкое воображение. И как бы ни были недалеки от настоящей ступени развития человечества, они все же наступят, ибо элемент времени в явлении эволюции как миг перед вечностью.